Элегантность ёжика Элегантность ёжика Мюрриэль Барбари пришла в нашу жизнь как раз вовремя. Мама впервые на моей памяти не могла найти книгу, какую ей хотелось бы прочесть. Она перебирала книги, читала главу другую, а потом оставляла их на тумбочке или в вестибюле собственного дома для соседей. Думаю, она чувствовала себя плохо, но не признавалась в этом. Примечание. Элегантность ежика Мюрриэль Барбари. На русском языке книга выходит в издательстве Азбука. Конец примечания. Мы читали стихи. Нам обоим нравились стихи Мэри Оливер. Их глубина и содержательность. Примечание. На русском языке стихи Мэри Оливер, можно найти в интернете. Конец примечания. Они заставляли по-иному смотреть на природу. Особенно нам нравились те, где чувствовалось раздражение от нетерпеливости людей, от неспособности их оценить окружающий мир. Мы читали стихи Никки Джованни и Олла со Стивенса. Примечания. На русском языке стихи Никки Джованни не издавались, На русском языке Стивенс выходил как отдельно, так и в сборниках вместе с другими поэтами. Конец примечания. А потом кто-то рассказал маме об элегантности ежика. Мюриэль Барбари родилась в 1969 году в Касабланке, а теперь жила в Японии и преподавала философию. Книга была опубликована во Франции несколькими годами ранее. Сначала мама влюбилась в место действия романа. Дом номер семь по улице Гренель, который Барбаре описывает так просто. Восемь роскошных квартир, лифт, старый подъемник с черной сеткой и кабиной обитой кожей и обшитой деревом с откидными дверцами. Потом она восхищалась очень большой и очень красивой квартирой одного из персонажей, месье Отзу. Консьержка ожидает увидеть японский интерьер. Да, здесь есть и раздвижные двери, и деревца бонсай, и толстый черный ковер с серой каймой, и много азиатских вещей, темный лаковый столик на низких ножках, бамбуковые шторы на впечатляющем ряде окон, каждая задернуто по-своему, а все вместе придают комнате восточный колорит, но... Есть и вполне европейские кресла, канапе, консоли, лампы и книжные полки. Квартира в романе – это настоящий оазис, центр цивилизации, доброты и элегантности. Странно, что можно влюбиться в квартиру, но именно это и произошло с консьержкой, мадам Мишель. Ей нравится не роскошь. Она преисполнена почтение и уважение к тем ценностям, которые живут в подобном месте. Входя в квартиру, она представляет совершенно иную жизнь для самой себя. Маме всегда нравилось говорить о недвижимости. Думаю, ей была очень близка любовь мадам Мишель к квартире месье Отзу. Она представляла иную жизнь для самой себя, думала о том, Как можно было бы прожить собственную жизнь, и не важно была ли эта недвижимость реальной или вымышленной. Мама прекрасно умела создавать собственные истории и о реальных, и о вымышленных местах. Она постоянно просматривала буклеты и брошюры с описаниями и фотографиями домов и квартир. Когда ей что-то нравилось, она начинала планировать Мы могли бы пользоваться этой квартирой каждое лето, по несколько недель, а в остальное время сдавать. Нико и Адриану здесь понравится. Я присоединялся к маминым фантазиям, говорил, как мы можем гулять по утрам, зайти выпить где-нибудь чашечку кофе, а днем возвращаться домой, чтобы вздремнуть или просто отдохнуть. И здесь есть спальня для Мило и Сая. А Люси понравится диван, потому что он стоит в солнечной комнате. В последние годы, сидя в приемных перед кабинетами врачей или в палатах химиотерапии, мы нередко просматривали разделы недвижимости в газетах и журналах. Чаще всего мы смотрели район Нью-Йорка, но иногда из-за книг, которые мы читали, мама интересовалась недвижимостью на побережье Далмации, в Боцване, Шварцвальде, Сарее, Провансе или даже в Китае. Элегантность ежика перенесла нас с мамой в парижскую квартиру месье Отзу или в подобную ей. Мы начали воображать план нашей семейной жизни в такой квартире. Мы беспокоились, что папе не понравится маленький лифт, и выбирали квартиру на втором этаже. Точнее, европейцы его называют первым этажом. Важна была близость к музеям. Внукам потребуется парк. Наверное, лучше всего выбрать люксембургский сад. Роман научил нас и тому, что следует учитывать и дорожное движение – хотя, конечно, он научил нас не только этому. Детям ни при каких обстоятельствах нельзя позволять переходить бульвар Монпарнас, по крайней мере, пока им не исполнится 10 Мы пересмотрели множество литературных квартир и представили себе нашу жизнь в них и вокруг них. Киношные и телевизионные квартиры нас не вдохновляли. Они были очень определенными и не оставляли пищи для воображения. Мы снова и снова возвращались в комнату с видом на арно Здорово было бы провести там пару недель, а потом отправиться во Фьезоле, в Венецианское палаццо Донны Леон. В таких описаниях обычно было множество деталей, что и делало их интересными. Сколько ночей мы сможем там провести? Будем ли мы обедать в квартире или в ресторане? Пленившись квартирой из книги Барбари, мы полюбили и ее героев. Мадам Мишель, месье Отзу и Палому, девочку, успевшую совершить попытку самоубийства и поджечь квартиру еще до того, как ей исполнилось 13. Элегантность ежика — это книга о книгах и фильмах, о том, чему они могут нас научить, какие миры нам открыть. Но, как и все великие книги, она говорит о людях, о взаимосвязях между ними и о том, как они спасают друг друга и самих себя. Когда мадам Мишель впервые пробует суши, то приходит в состояние экстаза, а последующий разговор восторгает ее еще больше – И она передает это чувство Паломе. Роман заканчивается смертью, но в то же время он говорит о почтении к жизни. Барбари завершает книгу парадоксом. «Всегда, которая живет в никогда». Мы с мамой тоже пришли к парадоксу. Хотя элегантность ежика привела нас к смерти, Но чтение этой книги оказалось для нас событием более радостным, чем просмотр оптимистического варианта «Ромео и Джульетты», где герои остаются живы. Я спросил у мамы, почему это произошло, и она сказала, что радость не связана с тем, живы или умерли герои, но с тем, что они поняли, чего достигли и чем запомнились. «Я не боюсь умереть». неожиданно сказала мама, но мне хочется увидеть еще одно лето. И вот 5 июня мы отправились к врачу. Мы так хотели услышать не самые плохие новости, что не только заразили оптимизмом всех вокруг, но и сами в это поверили. Мама, как обычно, написала большой пост от моего лица для нашего блога. Она переписала его после того, как мы вышли из кабинета доктора Орейли. Очень коротко. Есть новости хорошие и плохие. Сегодня мама была у врача после того, как в среду прошла сканирование. Плохие новости. Опухоли растут. Хорошие. Есть место в группе клинического исследования нового лекарства, которое может замедлить рост опухоли. Мама... может начать лечение в конце июня. Она примет решение, когда все изучит и на следующей неделе встретится с врачом. Это означает, что пока что не будет никакой химии. Более подробно расскажу обо всем, когда мама и врачи примут решение. Как всегда, спасибо всем за поддержку и заботу. Потом мама проконсультировалась с моей сестрой, прочитала все материалы и быстро поняла, Это клиническое исследование для нее бесполезно. Оно должно было начаться в июле, когда Нина, Мило и Сай приедут на лето в Штаты. Мама нередко говорила, что качество жизни для нее важнее ее продолжительности. Процедуры будут тяжелыми и потребуют много времени. Кроме того, еще неизвестно, затормозит ли лекарство рост опухолей а об излечении... И речи не шло. «Я, наверное, эгоистка», сказала мне мама. «Я знаю, что им нужны люди для клинических испытаний, но это не для меня». «Мама, я не считаю твое решение эгоистичным. Может быть, твой отказ освободит место для другого человека. Так что это вовсе и не эгоизм». Все время маминой болезни было очень тяжело убедить ее, сделать что-то полезное. Чаще всего мы взывали к ее чувству всеобщего блага. Маме понравилась идея, что ее место может занять другой человек, и она успокоилась. Июнь 2009 года стал переломным моментом. Мама отказалась от клинического исследования, и это означало, что больше никакого лечения не будет. Врачи испробовали все должные методы. и даже не самые должные, как мито -мицин. С этого момента основная задача будет заключаться лишь в том, чтобы мама чувствовала себя максимально комфортно в процессе дальнейшего развития болезни. Забыть о больницах не удалось. Бактериальная инфекция вернулась с новой силой. Приступ случился в присутствии внуков. Мама очень расстроилась из-за того, что их напугала В другой раз она упала ночью в своей квартире. Папе пришлось позвать соседа, а потом консьержа, чтобы поднять ее с пола. В этом месяце состоялся благотворительный вечер по сбору средств для афганского проекта. Мама приняла самое активное участие в подготовке, и собрать удалось более 25 тысяч долларов. Мы с ней охотились за первым изданием «Волшебной горы Томаса Манна», чтобы подарить его Нико в день рождения. Были концерты и фильмы, встречи с друзьями и заседания нашего книжного клуба, и это было чудо!